У кумушки лисы зубки острые, Рыльца тоненькая, ушки на макушке, Хвостик на отлёте, шубка тёпленькая. Хорошо кума принаряжена. Шерсть пушистая, золотистая, На груди жилет, а на шее белый галстер. Ходит лиса тихохонько, к земле пригибается, будто кланяется. Свой пушистый хвост носит бережно, смотрит ласково, улыбается, зубки белые показывает. Роет норы умница глубокие, много входов в них и выходов, кладовые есть, есть и спаленки. Мягкой травушкой полы выстланы. Всем лисонька хороша была, хозяюшка, да разбойница лиса любит курочек, любит уточек, свернет шею гусю жирному, не помилует и кролика.